Глава 2. Увы, утром меня ждало глубочайшее разочарование. Умывшись и переодевшись с помощью лети в светлое домашнее платье, я спустилась в холл, разглядывая корзину с цветами, что доставили посыльные, и матушку, что уже суетилась вокруг них, читая карточки, вложенные в букеты. «Вот оно!» — подумала я, заставив себя сделать первый шаг вниз на вмиг ослабевших ногах. Впрочем, мне не было нужды спускаться. Довольный матушкин вид все сказал без слов. «Алиана?» — она ласково мне улыбнулась, что в последнее время случалось нечасто. «Подойди сюда, дочь моя, и выбери букет, что Лети поставит в твоих покоях. И, кстати, после завтрака я поднимусь к тебе, чтобы выбрать платье на вечер». «Да?» — она кивнула на мой вопросительный взгляд. Сегодня нас почтит своим визитом Виконт Доминик Корнуай. Он прислал записку. Она ласково потрепала меня по щеке и стала подниматься по лестнице, оставив меня стоять, вцепившись в перила. Нет, только не он. Тогда я еще не знала, что день, начавшийся так безрадостно, был лишь началом конца моей прежней беззаботной жизни». Наряженное в богатое шелковое платье с открытыми плечами, переливающееся золотистыми всполохами, я стояла у окна своей гостиной, наблюдая за пустынной подъездной аллеей. «Может, это будет просто ужин?» — с тоской подумалось мне. Не мог же он заинтересоваться мной после одного лишь танца. Но как бы я ни обманывала себя, в глубине души знала. Мог, и эти его странные слова... Казалось бы, просто комплимент, но почему тогда они так напугали меня, как будто он говорил их не для меня, а для себя, как будто я была лишь вещью, о которой можно было говорить в третьем лице? Вдалеке раздался стук копыта, мёрзлую землю, и я отпрянула от окна, встав так, чтобы меня не было видно. Возле парадного входа остановилась карета с графским гербом, запряженная четверкой вороных лошадей. Лакей услужливо распахнул дверь, и на ступени показался черный лакированный сапог, а следом за ним и его хозяин — Виконт Карнуай, статный, безупречный и жутко пугающий. Будто почувствовав меня, Виконт вдруг резко вскинул голову, безошибочно находя глазами окна моих покоев. Я метнулась в сторону, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Это просто ужин!» «Просто ужин!» — пытаясь отдышаться, сказала я себе, подходя к зеркалу, чтобы в последний раз взглянуть на свое отражение. Из него на меня смотрела юная красивая девушка, бледная, с испуганными глазами, с волнами темных волос, убранных в замысловатую прическу и с ненавистным бриллиантовым колье на шее. На ужин я шла, как на казнь. Но матушка с отцом этого не заметили, стараясь впечатлить гостя, встретив его у двери и рассыпаясь в любезностях. Стол ломился от яств, которые мы давно уже не могли себе позволить. Но ради такого случая они где-то нашлись. В углу играл маленький приглашенный из столицы оркестр. Родители и сестра, одетые в свои лучшие наряды, чинно восседали за столом, уставленным фарфоровым столовым сервизом. Отец, сидевший во главе стола, вел непринужденную беседу с Виконтом. Я сидела по правую руку от гостя и радовалась лишь тому, что не сижу напротив и не вижу его холодных змеиных глаз. Отчего-то мне казалось, что эти глаза не соответствуют возрасту Виконта и принадлежат не мужчине лет 27-28, на которые выглядел Виконт, а кому-то гораздо более древнему». Впрочем, даже соседство с ним давалось мне непросто. Я буквально чувствовала его пугающую, давящую ауру, и лишь Эния, моя младшая сестренка, сейчас непривычно серьёзная и сдержанная, была отрадой для моих глаз и сердца. Я смотрела на нее, и мне становилось чуточку легче. Уже в самом конце ужина, когда подавали десерт, Виконт вдруг обратился к моему отцу. «Граф, если вы позволите...» «Я хотел бы просить вас о приватном разговоре после ужина». «Конечно, Виконт», — сдержанно кивнул отец, но я слишком хорошо его знала, а потому уловила удовлетворение, мелькнувшее во взгляде. Матушка же и вовсе едва скрывала радость, а потому весь остаток ужина с удвоенным рвением развлекала гостя беседой. эния вопросительно взглянула на меня, как бы спрашивая, «Ты не рада?» Но я лишь едва заметно покачала головой. «Надеюсь, это не то, что я думаю». Отец, заперся с виконтом в своем кабинете. Матушка нервно мерила шагами гостиную. Мы с Энней молча сидели тут же, не имея возможности подняться к себе. Напряжение нарастало. Мне казалось, что с каждой минутой в помещении становится все меньше воздуха и все труднее дышать. Единственное, чего мне хотелось сейчас, — вырваться наружу из дома — на свежий морозный воздух, вздохнуть его полной грудью, понять, что все это лишь дурной сон, что это происходит не со мной, что у меня впереди еще много балов и приемов, где я буду знакомиться с потенциальными женихами. Но, конечно же, я не могла себе этого позволить, а потому продолжала сидеть, уставившись в одну точку. Прошел еще час томительного ожидания, прежде чем мужчины, наконец, вышли из кабинета и направились к нам. И одного взгляда на отца мне было достаточно, чтобы сердце вдруг оборвалось, падая куда-то вниз. «Леди Эмилия, леди Алиана, леди Эния...» Виконт галантно поклонился, задержав свой взгляд на мне, и что-то такое мелькнуло в нем, что заставило меня невольно качнуться назад. «Надеюсь в скором времени увидеть всех вас...» «Графиня, благодарю за чудесный вечер». Виконт откланялся, и стоило двери за ним закрыться, как матушка тут же растеряла всю свою чинность и поспешила к отцу. «Ну что, Нейтон? Корнуай попросил руки Аляны. «Ну же, не томи нас, отвечай!» «Попросил», — как-то излишне медленно ответил отец, избегая смотреть на меня. Матушка восторженно ахнула. Но тут он добавил, но не для себя, а для своего дяди, Магнуса Корнуая. Матушка совершенно неаристократично прижала ладони к рту, глаза ее изумленно округлились. не непонимающе переводила взгляд с одного родителя на другого, а я... я стояла как будто окаменев. Мне казалось, я даже чувствовала, как леденящий белый мрамор охватывает мои стопы, колени, поднимаясь все выше, к самому горлу. Стало трудно дышать, и мир перед глазами вдруг покачнулся. Откуда-то сбоку послышался испуганный вскрик, но я уже не понимала, кто кричит и зачем, ноги подкосились, увлекая меня в беспросветную тьму. Пришла в себя я от того, что рядом кто-то тихонько всхлипывал. «Летти, это ты?» «Я, леди Алиана». Лицо Летти с покрасневшими, мокрыми от слез глазами возникло в поле моего зрения. «Ох, и напугали же вы нас!» «Что произошло?» «В обморок вы упали, моя леди. Как услышали имя своего жениха, так и упали...» Летти всхлипнула. «Граф, собственно, ручно отнес вас в покое, а после врача вызвали. Он сказал, что перенервничали вы просто. Очень уж впечатлительная. А меня оставили присматривать за вами». Осознание произошедшего накрыло меня с головой. Это был не сон. Моей руки попросил этот древний старик, и отец согласился на брак. За что? Почему я? Который теперь час, Летти. Я лихорадочно соображала, что делать. Так почти полночь уже, Леди. Леди? Летти недоуменно смотрела, как я поднялась с кровати и решительно направилась в гардеробную. «Помоги мне переодеться. Я должна срочно поговорить с отцом». Я знала, что граф Розе поздно ложится спать, предпочитая проводить вечера в своем кабинете с бутылочкой бренди и интересной книгой. А после сегодняшнего я была уверена, он точно задержится там надолго, чтобы отметить моё скорое замужество с этим... с этой мумией, — услужливо подсказал внутренний голос. И я ускорила шаг желая как можно быстрее расставить все точки над «и». Не знаю, на что я рассчитывала. Может, на его любовь ко мне или на жалость. Мне всегда казалось, что отец любил меня больше, чем матушка. Он баловал меня, называл своей принцессой, а иногда и покрывал мои проделки. Увы, в этот раз он был неумолим. «Ты не понимаешь, Алиана!» Отец, сидя за своим столом, обитым зеленым сукном, уже который раз перекладывал стопку бумаг с одного места на другое, что выдавало крайнюю степень его волнения. «Это закладные на наше имущество. Мы практически разорены. Корнуай — наш единственный шанс, единственный. Но ведь это только первый бал сезона. Наверняка будут и другие, — пыталась переубедить его я. дитя мое. Неужели ты думаешь, что Корнуай позволит кому-то другому проявить интерес к девушке, которой он заинтересовался? Отец посмотрел на меня снисходительно. Не он, отец, а его дядя этот ужасный старик. Алиана, брови отца сошлись на переносице. Не смей так говорить об уважаемом лорде. А что? «Разве я не права? Разве такого будущего ты хочешь для меня, отдавая за древнего старца? Да он вообще не мог разглядеть меня на балу. Отец, прошу!» Как бы я ни пыталась сдержаться, слезы все-таки потекли из моих глаз. «Алиана, у нас нет выхода». «Да, признаюсь». Он запнулся. Я надеялся, что Виконт сделает предложение от своего имени. И меня немало удивило, что он выступает от имени «дяди». Я подняла на него глаза, полные слез и надежды. Но это ничего не меняет. Нам нужны их деньги, причем как можно скорее. Виконт прекрасно знает о нашем плачевном положении, а значит, скоро узнают и остальные. Ты подумала, что тогда будет с нашим именем, с твоей сестрой? Вы просто продаете меня, как какую-то вещь, Прошептала я, судорожно сжимая руками ткань платья, понимая, что он уже принял решение и не изменит его. «Я должен думать о семье Алиана». Голос отца стал тверже. «И тебе тоже советую думать не только о себе, но и о своих близких. Можешь идти. Свадьба назначена через две недели. У тебя будет время все обдумать как следует и привыкнуть к мысли о скором замужестве». «Две недели?» Я не могла поверить в услышанное. «Почему так быстро? Это... это немыслимо!» «Таково было пожелание жениха?» Отец пожал плечами. «Возможно, у него есть на то свои причины. А если даже и нет, это не наше дело. Корнуай полностью взял на себя все расходы на свадьбу, включая твое подвенечное платье. Не в нашем положении ему возражать». Отец вновь вернулся к бумагам, давая понять, что разговор окончен. Я же просто стояла у двери и молча смотрела на него. На человека, подарившего мне жизнь, кружившего меня на руках, когда я была маленькая, боюкающего в своих объятиях, когда сильно болела, и так легко продавшего меня ради спасения имени и чести. «Две недели, батюшка!» Я обязательно что-нибудь придумаю, но за я не выйду, ни за что. Увы, все мои планы потерпели крах. Родители слишком хорошо знали мой характер, а потому все следующие дни меня ни на минуту не оставляли одну. Лидси теперь жила в моих покоях, присматривая за мной днем и ночью. У входных дверей и у въездных ворот появились дежурившие лакеи, А на балах, куда мы продолжали выезжать, матушка не спускала с меня глаз, держа возле себя и не отпуская одну даже в дамскую комнату. Чем ближе был день свадьбы, тем больше отчаяние овладевало мной, и, наконец, я решилась на побег. В тот день после ужина я сказала Литте, что устала и рано легла спать. Погасив свечи и пожелав мне доброй ночи, служанка отправилась к себе в каморку, и еще около часа я слышала, как она ворочается с боку на бок, прежде чем уснуть. Я же немешкая быстро встала с кровати, соорудив на ней из подушек подобие спящей фигуры, укрытой одеялом, после чего переоделась в простое шерстяное платье. К сожалению, никаких вещей с собой я собрать не могла, их пропажу сразу бы заметили. Но у меня были кое-какие личные драгоценности. Недорогие, простенькие, и я надеялась их продать и таким образом найти средства к существованию. Что я буду делать дальше, пока представляла слабо. Все, чего мне хотелось сейчас, — это избежать замужества и больше никогда в жизни не видеть ни жуткого Виконта, ни его еще более жуткого дядю. Прокравшись на цыпочках до входной двери, я осторожно выглянула в коридор и, убедившись, что все тихо, бесшумно спустилась по лестнице, держа в руках ботинки, надеясь выйти через черный ход. Дом мирно спал, погруженный во тьму безлунной зимней ночи. Я бесшумной тенью проскользнула через холл мимо дремавшего на стуле лакея и завернула к кухне, Надеюсь, наша кухарка по-прежнему хранит запасной ключ в том глиняном кувшине. Подумалась, мне запоздала. Войдя на кухню, огляделась. Ночью все выглядело совсем иначе, чем днем или при свете свечей, но зажигать их я побоялась. Первым делом я дернула входную дверь, но она, ожидаемо, была заперта. Где же этот кувшин? Нащупав его на полке, я аккуратно сняла его и вздохнула с облегчением. Ключ был на месте. Руки дрожали, когда я на ощупь вставляла его в замочную скважину. Попасть в нее удалось лишь с третьей попытки. Наконец замок щелкнул, и я была взялась за ручку двери, чтобы тихо открыть ее. Когда... Куда-то собралась Алиана. Чиркнула спичка, и кухня озарилась тусклым колышущимся пламенем свечи, что держала в руках моя матушка. Одетая в длинную батистовую сорочку и бархатный пеньюар, она смотрела на меня, зло поджав губы. «Так и знала, что ты что-нибудь учудишь!» Матушка решительно схватилась за ключ, вновь запирая дверь. «Что ж, я была права, когда говорила Нейтану, что тебя стоит запереть в комнате и не выпускать до самой свадьбы». «Матушка, умоляю, пощадите!» Я упала перед ней на колени, цепляясь за длинный подол. «Не отдавайте меня ему, прошу. Только не ему. Я обещаю, я выйду замуж в этом сезоне, постараюсь кого-нибудь заинтересовать. Но прошу, только не за него. Он погубит меня». «Что за чушь ты несешь, Алиана?» — зашипела графиня Розе, наклоняясь надо мной. «Карнуай — самый лучший вариант для нас. Другого не будет. Он уже покрыл наши долги. Мы не можем отменить эту свадьбу». «Матушка, прошу, не отдавайте меня ему». У меня начиналась истерика. Я продолжала, как заведенная, твердить свое, не слыша ее. Только не ему, умоляю. «Хватит, Алиана, веди себя достойно». Матушка холодно посмотрела на меня. «Да, граф уродлив и стар, но не ты первая, не ты последняя». Она вздохнула. «Я хотела отложить этот разговор до свадьбы, но, видно, придется поговорить сейчас. Сядь!» Я послушно поднялась с колен и рухнула на стул, стоявший у рабочего стола кухарки. Матушка опустилась напротив, поставив подсвечник со свечой между нами. Повисла долгая тишина, которую я не смела прерывать, смотря на тающую свечу, стекавшую вниз белым плачущим воском. «В первую брачную ночь...» Наконец заговорила она, «юная жена впервые познает мужчину, своего мужа, и становится женщиной. Такова наша женская доля. Этот процесс редко бывает приятен, но, поверь мне, его можно вытерпеть». Матушка пристально посмотрела на меня и, поняв, что я смотрю на нее с непониманием, вздохнула и продолжила. «Твой муж велит тебе раздеться и разденется сам, когда вы останетесь наедине, после чего вы вместе возляжете на кровать. Потом он...» Матушкины щеки чуть покраснели. «Будет прикасаться к тебе по-разному, везде, где захочет». Видя, что на моем лице отразился неподдельный ужас и омерзение, она резко добавила... «Тебе придется вытерпеть это, Алиана, и делать все, что он скажет. Будь послушной и просто закрой глаза. Можешь даже считать про себя, чтобы отвлечься, или представлять что-то хорошее. Например, подарки, которые он будет дарить тебе после...» «В конце концов», — добавила она, — «граф Магнус слишком стар. Уверена, что все закончится очень быстро. А может, и вовсе не дойдет до главного...» матушка. Мой голос дрожал. «Зачем? Зачем я ему нужна, если он так стар? Кто его знает? Возможно, он хочет наследника или это его последняя прихоть. Иногда старикам нравится видеть рядом с собой молодые, полные жизни лица, так они чувствуют себя живыми. В любом случае, нам это только на руку». «Думай о том, что через несколько лет ты будешь вдовой. Молодой, красивый, абсолютно свободный и очень-очень богатый. А это...» Она улыбнулась мне почти так же тепло, как раньше. «Многое значит. Вот тогда и выберешь себе мужа по сердцу». Она замолчала, но после добавила. «Не хочешь думать о себе, подумай хотя бы о своей младшей сестре и ее будущем». Матушка поднялась со стула. Идем, еще не хватало, чтобы нас увидели слуги и пошли ненужные разговоры. Последние дни до свадьбы я просидела в заперти в своих покоях. Все-таки родители решили перестраховаться, не веря в то, что я смирилась. Смирилась ли я? Лишь отчасти. Во мне непрестанно шла борьба. На одной чаше весов была моя жизнь и мое счастье на другой – будущее моей младшей сестренки Эни. И эти чаши попеременно перевешивали друг друга, пока, наконец, не застыли на одном уровне. И случилось это аккурат в то утро, на которое была назначена дата свадьбы».